Проект «Россия», книга 3, часть 6, глава 2, Второй вариант. Было бы большим лукавством обойти молчанием ислам. В VII веке, когда церковь полностью зависит от государства, рождается третья религия, основанная на сотворении мира из ничего. Ислам получает взрывное развитие и к XI веку становится мировой силой. В 610 году Мухаммед приносит Коран, на основании которого мусульмане объявляют себя хранителями истины. Но если смотреть глубоко, при всем уважении к исламу не получается признать такой вывод правильным. Если христианство дробилось политической ситуацией, ислам дробится в силу своей природы. Дело не только в непримиримых шиитах и суннитах, все намного глубже. В природу ислама вшит разрушающий механизм. Отсутствие соборного принципа не позволяет исправить положение. Чтобы вникнуть в суть, приведем параллель с христианским понятием Вселенского Собора. Просим подняться над фактом сегодняшней разобщенности Церкви и враждующими меж собой администрациями. Мы говорим о наличии принципа, а не о его действии. Вопрос его активации – Технический, а не принципиальный момент. Теоретически можно допустить проведение Вселенского Собора, решения которого будут приняты всеми христианами мира. В исламе нет такой возможности. Отсутствует понятие «общеисламский собор». Если в исламском обществе возникает затруднение, например, можно ли пользоваться лекарствами с компонентами нечистых животных – свиньи, богослов – Высказывает свое мнение, издает фетву по-рамски, постановления. Фетва содержит описание проблемы, изложение доводов и заключения, как действовать в конкретной ситуации мусульманину. Например, по лекарству высказано мнение, употреблять его можно. Объясняется это так. Лекарство из органов свиньи не является мясом свиньи. Это предмет глубокой переработки ее органов, например, печени. И раз так, употребление такого лекарства не противоречит нормам и Корана. Если большего зла можно избежать только через малое зло, малое зло считается добром. Исламские войны, имея фетву на истребление мирного населения, убивались чистой совестью. Исполнение фетвы считается благочестивым поступком, а не грехом. Фетву выносят большие мудрецы, авторитетные мусульманские богословы, духовный авторитет которых признается обществом. У них нет официальной власти. Их право покоиться на признание их авторитета обществом, как учителя и отцы церкви или старцы у христиан. Если человек умен, но не благочестив, общество не признает его духовным авторитетом. Фетва носит рекомендательный характер. Не выполняешь фетву – ничего страшного, это не грех. Но если выполняешь, никто не может поставить тебе это в вину с религиозной точки зрения. Власть может запретить следовать фетве, но если человек истинный мусульманин, что ему эти указания? Для него главная мотивация – исполняя фетву, он идет дорогой в рай. В исламской системе нет механизма сдерживающего появление новых фетв. Неизбежны фетвы, имеющие малые ошибки. Отменить фетву можно двумя способами. Если это сделает сам автор, совет факихов, исламских правоведов-богословов, также может отменить фетву. Первый вариант отмены работает, покажив тот, кто выпустил фетву. По сути, он высказал свое личное мнение. Со смертью этого лица отменить фетву может только совет факихов. Но когда законодательных источников много, возможностей совета авторитетных богословов явно недостаточно. На сегодня выпущены тысячи фетв. Многие из них противоречат друг другу по фундаментальным моментам. Например, фетва о демократии. Одни ученые богословы прямо говорят о недопустимости любого участия мусульманина в демократических выборах. хотя в роли кандидата, хотя в роли избирателя. Основание такого решения – сам принцип демократической системы, объявляющий народ источником закона. Коран говорит, единственным источником закона является Аллах. Мы знаем огромное количество мусульман, избирателей и кандидатов. Это не нарушители, просто они выполняют другую фетву, ее суть. Из двух зол следует выбирать меньшее, и считать совершение этого зла добром. Эта фетва не отрицает, что демократия зло. Но если мусульманин живет в демократической стране, отказ участвовать в выборах приведет к тому, что у власти окажутся неверные. Это будет большим злом, и потому мусульмане выбирают. Сторонники первой фетвы антидемократической отрицают любое участие в демократии. Демократия есть изобретение тех, кого мусульмане считают исчадием ада. Фетва, допускающая участие человека в сатанинских технологиях, как бы узаконивает этот инструмент, призванный разрушить исламское общество. Они указывают выходом построения исламского общества. Сторонники второй фетвы считают выходом выбор меньшего зла и призывают искать решения в рамках системы. По разным вопросам, в том числе и системообразующим, существуют исключающие друг друга мнения. Если даже теоретически предположить, что все они проверены на соответствие Корану и противоречивые устранены, мы при всем желании не можем поверить, что мусульманину доступно разобраться с таким объемом информации. Для этого он должен стать не простым мусульманином, врачом, крестьянином, физиком и прочее, а богословом. Кроме того, у разных богословов разные точки зрения. Ислам не может сохранить целостность, в нем нет единого центра, определяющего генеральную линию. Напротив, есть много центров, авторитетов, имеющих разное понимание проблемы, разные таланты, разные обязательства и предрасположенности. На одну проблему они могут смотреть не одинаково, что порождает разноголосицу. последовательно и методично раздробляющий исламский мир